Глава седьмая. Алена. Я прокляла все на свете, когда снова напялила туфли. Ужасно. Просто ужасно. Каблуки придумал какой-то женоненавистник. Света со скепсисом осмотрела меня. Вроде ничего так, сказала она. Хотя подойди сюда. Прядь выбилась. Поправлю. Сама подойди, проворчала я, стоя, не шевелясь у зеркала. Не до церемонии мне сейчас. «Уж больно, туфли неудобные и джинсы тесные. Ты в носках!» Света вздохнула и подошла ко мне, по пути прихватив с журнального столика какую-то кисточку. «Румяшек добавим? Угу!» — подмигнула она мне. Днем мы вновь собрались в нашем штабе на стенной квартире. Петька, аллилуйя, уехал за город с друзьями, поэтому не пришел на очередной маскарад. Ксения жевала мармеладных червяков, что-то читала с ноутбука и время от времени посматривала в нашу сторону. «А как вы решили вновь встретиться-то со своей жертвой?» — поинтересовалась Света, поправляя мне макияж и волосы. Ксения оторвалась от созерцания экрана. «О, это, конечно, хохма!» — звонит мне вечером Горошкина с выпученными глазами. Царева продемонстрировала, с каким лицом я, по ее мнению, вчера разговаривала. Откуда ты знаешь, какие у меня были глаза? резонно спросила я. Я ж по телефону тебе все рассказывала. Да уж представляю, ты вечно попадаешь в какую-нибудь фигню, а потом у тебя такое выражение лица. В последний раз мы тебя с такими глазами, а ваша не нашли. Ну, когда ты заблудилась, помнишь? Ксения рассмеялась, а я нахмурилась. Помню, но это был канун Нового года, столько народу, промямлила я. «Короче, Света, все самое интересное и нелепое только с Горошкиной бывает. И вот, вчера она сама пригласила этого ботана на свидание». «Но как?» «Адресатов перепутала». Буркнула я. «Ага», — расхохоталась Ксения. «Хотела со мной встретиться, а этот парнишка, не будь дураком, сразу ответил ей. Она его жалеет еще. «Да», — Панура согласилась я. Как-то неудобно было сразу ему написать. Это не тебе, так что извини, птица, а Бламинго. Горошкина потом звонит мне сразу? Ксения вновь выпучила глаза, изображая меня. Причитает. «Ксюса, он мне написал, что делать?» Так уж и причитает, опять стряла я. «И почему в твоем пересказе я шепелявлю?» Света внимательно нас слушала, едва сдерживая смех. Ну а потом, не без моей помощи, конечно, мы раскрутили ботаника навстречу. В те полторы минуты в лифте был разогрев. Сегодня мы его окончательно добьем Аленкиной снукшибательностью, проговорила Ксине. Царева, ты такая кровожадная! Покачала я головой. А вот про снукшибательность ты права. Я демонстративно указала на туфли, которые мне подобрала света. Каблук был ниже, колодка удобнее, но все равно какие-то непривычные, неустойчивые. «А вот с этих ног я как раз сегодня где-нибудь и шибанусь», констатировала я, «чем, конечно, покорю чудика. Упадешь в его чудиковые объятия», мечтательно проговорила Ксения. «Скорее загремлю у его чудиковых ног», хмыкнула я. Света уже смеялась в голос. «Блин, мне его даже жалко. Такой напор! Что там за чудик такой? Интересно было бы посмотреть. Так у Алёнки его фотка есть» проговорила Ксения, заталкивая в рот очередного мармеладного червячка. «Горошкина, дай Свете заценить твоего новоиспеченного бойфренда». Я потянулась к сумочке с телефоном, разблокировала экран и увидела непрочитанное сообщение. «Ой, девочки, уведомление пропустила. Сейчас такси уедет. Потом. Некогда». Словно недавно оперившийся пингвин, я поковыляла к двери. все таки есть плюс в этом эксперименте?» Везде, как царица, разъезжаю на такси. А как по-другому, на таких каблучищах? Чтобы бедняги Грохольской в общественном транспорте и без того больные ноги отдавили. Не привыкла она к такому. Однако, усевшись в машину, я поняла, что рано радуюсь. Таксист оказался уже больно занудный, всю дорогу жаловался на свою жену. Говорю ей, ну что тебе еще надо, Ольга? Я днями и ночами баранку кручу, чтобы у нее все было. «Утюг ей новый купил, холодильник в кредит взяли. Хороший такой, трехкамерный. она и пилит, и пилит, и пилит, и пилит». «Ну да, запилит. Вот почему, спрашивается, такой болтливый таксист попался именно мне?» В машине было душно, и солнце светило в глаза. Я вздохнула, и от оранжевых лучей демонстративно отвернулась к окну. Но мужчину это ничуть не смутило. «Говорит мне тут», — продолжает он. «Олег, конец учебного года. Ты хоть знаешь, с какими оценками твои дети четверть закончат?» Я ей. «Ольга, ну какие оценки? Какие оценки?» «Я что, мало сделал?» «Нет у меня других забот. Путевку тещу купил на июнь в санаторий. Хороший такой. Отдыхать будет по программе «Здоровый позвоночник». А супруги этого мало. И пилит, и пилит, и пилит, и пилит. Нашла к чему придраться». Выходя из такси, я слишком громко хлопнула дверью. Непреднамеренно так вышло. Нервы сдали. Таксист утомил. Свидание немного пугало, а каблуки... Про каблуки промолчу, пожалуй. Я медленно двигалась по площади, выглядывая своего чудика. Где он прячется-то? От смущения на памятник Владимиру Ильичу Ленину залез? Или в клумбе маскируется? Пару раз меня чуть не сбили скейтеры, которые гоняли здесь, словно бешеные тараканы. Каждый шаг вызывал дискомфорт, а в голове звучал голос таксиста. И пилит, и пилит, и пилит, и пилит. Я пилила навстречу своему счастью. Чудику, то есть. Дима стоял в самом конце вытянутой площади, ближе к улочке, где расположились несколько магазинов. Я рассердилась, не мог ближе встать. Сейчас еще пилить и пилить. Тьфу. А идти надо до какой-то черёмухи, которую мне посоветовала Света Елизарова. Сказала, что это заведение ее отца. Жутко модное. Почему бы сразу меня туда не сориентировать? В первый день нашего эксперимента. Было бы меньше шансов нарваться на этого чудика. Хотя, кто знает, сколько у Елизаровой в запасе таких модных местечек. Во все не переходишь. Света даже дала мне vip карточку постоянного клиента. С такой я точно сойду. За свою. Страшно подумать, но чем-то мне даже нравилась роль Горохольской. Конечно, я волновалась перед этим свиданием, но макияж и шмотки делали свое дело. Давно я не чувствовала себя так уверенно. Подходя к Чудику, я углядела у него в руках ландыши и даже немного смутилась. Мне редко дарили цветы, не считая папы, на 8 марта. Тем более такие нежные и трогательные. И все-таки Дима стоял так далеко. Почему именно здесь? Будьте прокляты эти каблуки. Капец, пока доковыляла до тебя, пропыхтела я. Здравствуй, Чудик протянул мне ландыши. Сегодня он был без своей ужасной футболки. Это Ксения по телефону надоумила меня отправить ему сообщение о том, чтобы он оставил футболку дома. Сама бы я постеснялась такое предложить. Царева всерьез решила и Димку из гадкого утенка в лебеди превратить. Дима долго не отвечал на мое послание, а я все это время раскаивалась, жуя печенье под одеялом. А вдруг это единственная футболка у него?» Может, он английский не знает. Может, у него такое своеобразное чувство юмора, и он находит футболку забавной, в совокупности со своей неординарной внешностью. В общем, я много чего передумала вечером, и, решив, что могу оскорбить чувства верующих в свою привлекательность ботанов, приписала «без обид, бро». И все таки он переоделся. Что ж, толстовка, конечно, забавная, но всяко лучше, чем вчерашний наряд. еще бы волосы в порядок привести. «Светлого мая привет!» Не смогла сдержать я улыбку, принимая цветы. Ландыши я люблю. все таки Дима милый. Заморочился, подготовился. Джинсы нормальные где-то нашёл. Кеды на нем приличные. Я представила, что перед тем, как пожаловать к нам, Света Елизарова устроила рейд и зашла сначала к чудику. И чуть не расхохоталась. Вот бы парочка была. Фантастика. Чтобы Дима не заметил, как я веселюсь, уткнулась носом в букетик и отвернулась к большой витрине магазина. Ноги от напряжения побаливали. «Сейчас немного передохну и отправлюсь на поиски неведомой мне черемухи. Чисто теоретически я, кажется, поняла, где она находится. Не знаю, что уготовил мне этот вечер, но, надеюсь, с чудиком не будет смертельно скучно». «Вы впервые у нас?» — обратился хостес к Диме. «Тот был таким напряженным, что я подумала, сейчас в обморок шмякнется. От смущения, что ли?» Уже хотела прийти на выручку, бедолаги, но парень собрал всю свою волю в кулак и проговорил. «Верно. Вы не могли бы провести нас к самому дальнему столику?» Хостис кивнул. «Что ж, следуйте за мной?» «Прям как страж порядка, сказал». Мы с чудиком поплелись за ним. Проходя через зал, я оглядела посетителей. Точно тут, похоже, вся золотая молодежь тусуется. Народу в это время было немного, но по тем представителям, что сейчас были, несложно догадаться. Кто-то был занят беседой, кто-то погрузился в дорогие айфоны, все модные, ухоженные, и никому не было дела до нас. Чудик, однако, весь скукожился, бедный. Представляю, как неуютно он чувствует себя здесь, среди всех этих снобов. Ксения затеяла очень-очень жестокий эксперимент. «Прошу», — указал хостес за отдельный стол в глубине зала, отгороженный от остального зала резной перегородкой. «А что, классное местечко?» Интересно, почему до сих пор не занято? Может, чудик из разряда счастливчиков, которым всегда везет? Это я обычно сижу где-нибудь в проходе, боковушка у туалета. Хостес поставил мой букет в красивую вазочку и удалился. «Этот дальний столик?» — начала я. «Тебе не нравится?» — учтиво спросил Дима, принимая меню у официанта. Хотелось сесть ближе? Прости, я просто не люблю быть в центре внимания, еще и в таких местах». «Нет, почему? Мне здесь нравится», — пожала я плечами. «А уж как я не люблю быть в центре внимания всяких избалованных мажоров». «Ты часто здесь бываешь?» — спросил Дима. «Ну, да», — проговорила я, прячусь за раскрытой кожаной папкой, на которой было выведено золотыми буквами «МЕНЮ». «Я ведь уже говорила, что врать у меня не очень получается. Если бы Дима видел сейчас мое разрумянившееся лицо...» Обожаю это местечко. Тут лучше всего готовят, э-э-э. Да, все готовят здесь, в принципе, неплохо. Сносно, сойдет, короче. Об этом я важно разглагольствовала, не высовываясь из-за папки. Тогда, может, посоветуешь что-нибудь, услышала я насмешливый голос Димы. Или мне показалось, что он надо мной потешается? Вот же проницательный. Неужели почуяла, что я здесь себя тоже не в своей тарелке чувствую? Но чем я могла это выдать, интересно? Веду себя адекватно, разве что к моей голове прирос большой коричневый квадрат в виде папки с меню. Посоветовать что-то ой, да пожалуйста, фыркнула я, начнем с салатов. Меню было слишком близко к моим глазам, и буквы от волнения совсем поплыли. Здесь очень шумно, музыка громкая, и вилками вокруг звенят. А, -а, -а прекратите! Вот, например, попробуй теплый салат с курицей копченым. «Сулу... Сулугуни?» Выглянув из-за папки, я тут же встретилась глазами с Чудиком. Похоже, у меня дежавю. Мне Дима напоминал кое-кого. Лицо точно не вспомнить. Сплошные приятные ассоциации. Но если бы я где-то раньше и увидела Чудика, то обязательно бы запомнила. Один причесон чего стоит. Скорее всего, Дима просто похож на одного понравившегося мне парня. Глаза такие же. Янтар на карии. «Сулугони — это грузинский сыр», — сказал Чудик. «Знаю», — буркнула я, прячусь обратно за папку. Хотелось снова поинтересоваться у него прожмущий череп, очки нацепил и умничает сидит. Я пробежалась взглядом по строчкам. Такс. Из салатов встретилось только одно до более знакомое слово. «Оливье». Перевела взгляд на цену. «Сколько, сколько? Серьезно? На мою стипендию здесь не разгуляешься». «Что за оливье-то? Там вместо горуха жемчуг подсыпали». «А, кстати, интересно, кто за наш ужин должен платить? Вроде как я сама пригласила чудика сюда». Прикинула в уме, сколько денег на моей карточке. Если он не закажет какого-нибудь лангуста с шампанским или хотя бы три порции оливье, то мне хватит. А если парень решит проявить благородство и предложит заплатить за нас двоих? Как неудобно-то. В любом случае, много денег лучше не тратить». «Хотя, знаешь, я не очень-то и голодна», — равнодушно проговорила я, откладывая в сторону меню. «Конечно, хотелось добавить. Надеюсь, и ты, Димочка, тоже. Варежку тут особо не раззевай, обанкротимся». В эту минуту к нашему столику подошел официант. «Определились?» — спросил он, странно поглядывая на Диму. «Я вообще заметила, что персонал здесь какой-то нетерпимый к э, фрикам. Ну да, Дима не похож на остальных завсегдатаев этого заведения». Но вот так в открытую пялится на него. Бедняга. Я ничего не ответила официанту, так и замерла с выражением лица полного сочувствия к ботанику. Птичку жалко. Из задумчивости меня вывел голос Димы. «Будьте добры нам два латте. Ты точно не хочешь есть?» Это он ко мне обратился. Я так активно замотала головой, что Настя на сережки едва не отвалились. А чудик добавил. «И один морковный торт». Торт? Я удивлённо посмотрела на Диму. «Разве девушки не любят морковный торт?» Спросил он у меня с милой улыбочкой. Я непроизвольно пожала плечами. Черт его знает, что там девушки любят. Я ж ни разу этот торт и не пробовала. Осторожно скосила глаза в сторону раскрытого на десертах меню. «Так-так-так, морковный торт. Тоже, конечно, дороговато. А что у нас в стране? Дефицит с морковью?» Нужно им контакты бабушки оставить. У нее в погребе столько этой морковки. «Алён», — обратился ко мне Дима, — «ты какая-то отстранённая». Я тут же встрепенулась. «Нет, все хорошо». «Думаешь, о тех знакомых девушках, которых встретила на улице?» Сначала я даже не поняла, о ком он. Только потом вспомнила, что пока мила центральную площадь, мимо проплыли Попова с Агутиной. «Наша Шерочка с Машерочкой. Вообще удивляюсь, как они меня признали в таком прикиде. Но вряд ли кто-то с потока об этом пронюхает. Попова и Агутина вообще ни с кем не общаются, кроме как друг с дружкой. Ну, даже если кому и скажут. Что с того, подумаешь?» «Ерунда», — поморщилась я. Но опровергать его версию не стала. Не признаешься же, что все это время думала о бабушкиной моркови. «А на каком факультете ты учишься?» — спросил Дима. Я решила, что хватит с меня глобального вранья. Почему бы к Рохольской не поступить на мой факультет? «Филфак?» — быстро ответила я. «Круто!» — кивнул Чудик. Иж какой вежливый!» «Что крутого в филфаке?» Будто я сказала ему, что учусь на факультете космических исследований. Нам принесли заказ. Официант еще раз покосился на Диму, незаметно для него усмехнулся и отошел. А вот Жук. Не дождаться ему наших чаевых. Я уже хотела приступить к неведомому морковному торту, но решила, что не очень вежливо будет, если не поддержать беседу. «А ты где учишься?» — спросила я. А потом так вскрикнула, что Чудик от неожиданности подскочил на месте. «Хотя не говори, сама догадаюсь». «Попробуй», — усмехнулся он. Я внимательно осмотрела парня. «Ты учишься на программиста?» Откнувшись в чашку с кофе, Дима ответил. «Пусть будет так». Ха, а еще кто-то фыркает по поводу стереотипов. Я обрадовалась. Серьезно? Я угадала? Неопределенный кивок. Боже, да он смутился. Со мной такое впервые. Обычно это я с малознакомыми людьми жутко стесняюсь и несу всякую околесицу. Нет, я и сейчас не самый интересный собеседник. Но, по крайней мере, не чувствую обычного напряжения. Ух, да что скрывать. Рядом с Димой я ощущаю себя мега уверенно. Прямо-таки альфа-самка. «Спец по амурным делам. Будь на его месте какой-нибудь популярный парень, я бы только мычала от смущения. А тут я вроде как даже в ведущей роли». А Внезапно Дима как-то странно посмотрел мне через плечо. Он сидел лицом к залу, а я спиной. Увидел кого-то из знакомых? Хотя кого он мог тут увидеть? Своих друзей-ботаников? Смехота. «Ты чего?» — спросила я. «Парень забавный», — сказал Дима, делая глоток кофе. «Ну уж, наверное, не забавнее тебя». Со злорадством подумала я, оборачиваясь. Скользнула взглядом по странному типу в кожаном пиджаке и шляпе с широкими полями и снова повернулась к своему чудику. «Хотя, стоп! Что?» Я снова посмотрела на забавного парня, который вальяжно шёл в нашу сторону. «Ну, Ксенька, я ее придушу! Наверняка это идея царевой Устроить цирк!» «Алёна Грохольская!» Прогремел на всю Черемуху Петька. Он и был тем эпатажным персонажем, который привлёк внимание всего заведения и ко мне в том числе. Я готова была испепелить Петьку взглядом и сквозь дорогой паркет провалиться в какое-нибудь подземелье, чтобы просидеть там всю оставшуюся жизнь. Я буквально сгорала от стыда. Царёва же сказала, что Петька за город укатил. Видимо, чтобы усыпить мою бдительность. Зачем они все это затеяли? Петь обрезгливо смотрел Диму и плюхнулся рядом со мной. «Ну, актер, блин, может, на Оскар претендует? Я просто кипела от негодования». «Детка, ты почему мне не звонишь?» Петька склонился к моему уху и горячо прошептал. «Я соскучился по нашим жарким ночам». «Совсем обалдел? Я аж дар речи потеряла». «Знаешь что?» — зашипела я, косясь на Диму, который смотрит на нас с нескрываемым любопытством. Не знаю, чтобы такого сказать, я угрожающе протянула. Нет, знаешь что? Густав, подсказал свое новое имя Петька. По глазам я видела, брякнул первое, что в голову пришло. Густав, с такими придурками, как ты, я общаться не... Полегче, Грохольская», — оскорбился Петька. Затем перевел взгляд на Диму. Хм, а это что за тип? Надеюсь, твой дальний родственничек. Иначе как объяснить, что ты с ним вместе? Я тоже посмотрела на Диму, тот с невозмутимым видом продолжал пить кофе. Надо же, даже не смутился, на месте Густава я бы не болтала, с виду чудик не такой уж и хилый. Конечно же, я понятия не имела, что там задумали Царёва с Петькой, но меня так просто не собьёшь. «Нет, Густавчик», — покачала я головой, — «этот, как ты выразился, тип, мой новый молодой человек». С этими словами я, глядя в глаза Петьки, нащупала на столе руку Димы, но чудик сразу убрал свою конечность, чем очень меня огорчил. Шуганый, ну же, подыграй. Наверное, мое лицо было полно разочарования. Спустя пару секунд Дима сам накрыл мою кисть ладонью, а затем осторожно большим пальцем погладил запястье. Неожиданно для себя я смутилась. Петька перевел взгляд с морковного тортика на наши руки. «А ты снова разбиваешь мужские сердца, Алёна!» Громко проговорил он. «Что? Какие сердца? Мужские!» Под столом я как следует наступила Петьке шпилькой на ногу, но тот никак не отреагировал, продолжая сидеть с разочарованным видом. Затем Петька обратился к Диме. «Послушай, чувак, не совершай моих ошибок, не отпускай ее. Грохольская — это лучшее, что может быть в жизни любого парня». «Боже, что он несет!» Я не смело скосила глаза на чудика. «Стыд-то какой!» А Дима продолжал с интересом Посматривать на нас обоих И руку свою не убирал «Вали уже!» В открытую зашипела я На Петьку «Блин, не шучу!» Петя наконец поднялся «Вот так обычно и бывает, дружище» Глядя на Диму, Петька обреченно развел руками Затем поправил шляпу И понуро побрел к выходу Некоторые посетители проводили Петю Недоуменными взглядами Мы с Димой молчали «А что тут еще скажешь после такого спектакля?» «Вау!» — проговорил наконец Чудик. «Не обращай внимания!» — быстро сказала я. «Это же Петросян! Петросян! Фамилия такая есть!» «Густав Петросян?» — переспросил Дима. «Ого! Странное имя, не спорю!» Свободной рукой я потянулась за десертной ложкой, чтобы им попробовать торт. Признаться, мне не хотелось, чтобы чудик убрал свою ладонь. Мы переглянулись, и тут я громко расхохоталась. Дима тоже. Смотрели друг на друга и ржали, как кони. Густав, Петросян, нет, ну почему такая ерунда происходит именно со мной? Петьке с Ксенией лучше уже сейчас собирать чемоданы и отправляться в бега на другой континент, потому что я их при встрече убью, массовики-затейники. Оставшийся вечер прошел довольно-таки мило, без приключений. Дима оказался очень даже интересным собеседником. И никакой он не зануда, как можно было подумать, глядя на него со стороны. Весь ужин мы проболтали, держась за руки. Никто из нас так и не решался убрать первым ладонь. А и мне это... О, ужас. Нравилось. Странно, конечно. Сама того не замечая, я все время первой касаюсь руки чудика. Хотя знакомы мы всего ничего. И такое поведение мне не свойственно. Я уже не так волновалась, как в лифте, и касалась Диминой руки вполне себя осознанно. Сначала от этого будто пронизывала током, а потом было просто приятно. Приятно было вести его за руку по залитому вечерними солнечными лучами проспекту. Приятно было сейчас чувствовать его руку на своей. Болтать или молчать, время от времени поглядывая в большое окно на оживленную улицу. Мне хотелось, чтобы наши пальцы переплелись. Наверное, я слишком долго пялилась на Диму. Потому как в один момент он перехватил мой заинтересованный взгляд и посмотрел мне в глаза и кротко улыбнулся. В ответ я тоже широко улыбнулась. Черт, он ведь мне не нравится! Он же чудик! Тогда что это со мной? Да просто весна хмелит! Идилия прервалась, когда нам принесли счет. Дима убрал руку с моей, достал из кармана банковскую карту и быстро вложил ее в папку с чеком. Так, значит, сам решил заплатить. «У вас есть карта постоянного клиента?» Насмешливым голосом проговорил официант, глядя на Диму. «Ничего, ничего, сейчас ему крылышки-то пообломаю. Официанту, то есть». «А то», — громко проговорила я, ковыряясь в сумке. «Вот, пожалуйста». Казалось, парень немного смутился, принимая у меня вип-карту. Для него это стало неожиданностью. «Ха-ха, обломись, сноп Официанта какое-то время не было. Затем он вернулся и протянул Диме назад его карту. «Извините, наш терминал отказывается ее принимать», — злорадно произнес он. «По-моему, это проблема вашего терминала, не мои», — неожиданно грубо произнес Дима. «Похоже, этот вредный парень окончательный его допек. Вывести из себя такого скромнягу? И что за сервис-то такой? И как они обслуживают клиентов с вип-картой? Грохольская во мне негодовала, тоже мне. Приличное и дорогое место». Дима пожал плечами. «У меня нет с собой налички». Официант продолжал молча стоять над нами. «Гм...» начала я. «Дим, давай я заплачу. Раз уж такая ситуация...» В уме прикинула, сколько на карте осталось денег. «Кажется, должно хватить...» Протянула свою карточку официанту и тот сразу отчалил. «Фигня какая-то...» сердито проговорил Диму. «Бывает...» вздохнула я, отворачиваясь к окну, за которым бурлила вечерняя жизнь. Смеркалась. Вдоль проспекта зажглись уличные фонари. Официант оказался у нашего столика неожиданно, подкрался словно привидение, протягивая мне карточку, отрицательно покачал головой. «Кажется, у нас проблемы», — сказал он.